Глава 18. Царевна-жаба. Мы приблизились к небольшому пруду, по которому лениво и совсем неуместно для болот плавал белый лебедь. Вот почему Юлю нельзя было в него превратить? Все-таки как-то эстетичнее. Или в черного лебедя? Это эротичнее. Спасибо Натали Портман с Милой Кунис. Ластик остановился у самой воды и начал интенсивно принюхиваться. Поверхность пруда забурлила, спугнув птицу. Я инстинктивно поежился, как-то не по себе было. — Ух! Назад! И тут с водной глади, как в той сказке, на берег попер народ. Только не брутальные богатыри с дядькой, а перекореженные, распухшие мертвяки. Я всмотрелся в первого. Грибник-утопец-25. — Почему грибник-то? На болотах только ягоду собирают. Клюквенник может быть? А, ладно, какая разница? Дружно мы чуть отошли от берега, чтобы не свалиться в воду во время драки. Ластик протяжно завыл, как перед нашей встречей, только звук вышел направленным и словно ударной волной прошелся по врагам. И без того медлительные они начали тупить еще сильнее, один так и вовсе развернулся и побрел обратно в воду. Мне совсем не хотелось приближаться к такой гадости, которая наверняка еще и воняет прилично, поэтому руки как-то сами потянулись к квестовому луку. Ну а что, раз ластик и сам справится, а деньги уплачены? Достать-то я его достал, но оказалось, что стрелять из него не так-то просто. Махать мечами может каждый, это вроде как интуитивно, а все мальчики еще и полдетства на палках сражаются. Да, это не историческое фехтование, но все же. А вот с луком сложнее. Надо и взять его правильно, и стрелу приладить, и тетиву спустить, и чтобы все это полетело. Конечно, я находился в игре, она облегчала большинство действий, но попотеть все равно пришлось. В итоге Ремка уже успел снести пару безобразных голов, ластик лапами растерзал распухшие туловище третьего грибника-утопца, когда я выпустил первую стрелу. Но рука в последний момент предательски дрогнула, стрела взмыла ввысь и по дуге шмякнулась где-то на той стороне пруда. «Блин!» Со следующей вышло лучше. Она полетела прямо, только мимо всех врагов. «Ты издеваешься, что ли?» — взревел охотник. «Эльфийская кровь взыграла! Доставай свои ножики, шинкуй капусту!» Оставалась последняя стрела. Дело чести же хоть раз попасть. Вложил ее, оттянул тетиву, прицелился как мог мысленно слился с оружием «Я стрела! Я стрела! Чпоньк!» Попал. Причем хорошо так, на вылет сквозь голову прошла и улетела дальше через пруд. К этому моменту на ногах осталось лишь четыре монстрика. Опасаясь гнева Ремка, я резво пробежал между ними, отвешивая критические удары. Очень скоро все закончилось. «Живы?» — спросил я. Было очень приятно хотя бы временно ощущать себя физически сильнее охотника. Да вроде ответил он. «Пару раз задели по корпусу, но все нормально. Кровотечение, если есть, то внутреннее. Но кровь ведь и должна быть внутри, правильно?» Ремка шутит? Любопытно. От дальнейшей критики он воздержался. Мой последний боевой маневр все-таки остался очень действенным. «Все лапы теперь воняют», фыркнул Ластик. «Пойдемте быстрее отсюда». «А куда именно? Где Юля-то?» «Должно быть на этом пруду. Только теперь из-за вони у меня обаяние сбилось». «Обаяние у тебя сбилось, дорогой, потому что ты сейчас огромная, ужасная собаченце со страшнющими зубами», — не удержался я. «А вот обоняние могло нарушиться из-за сильного постороннего запаха. Это да». «Тогда надо на носопырку прочистить», — загрустил Ластик. «Кориандра у вас нет, случайно?» «И когда это кориандр стал нос прочищать?» — с видом знатока спросил Ремка. «Ты собака, что ли?» — обиделся Ластик. «Почем знаешь, что мне лучше?» — Ладно, ладно, — вмешался я. — Может, все-таки попробуем по правилам найти? Я как-никак три стрелы запустил. Первая так очень подозрительно в небо взмыла и куда-то на той стороне приземлилась. Приторфилась, точнее. Побежали вдоль берега, огибая пруд. Агрессивную местную фауну больше не встречали и очень скоро наткнулись на мои стрелы. Да, именно так. Чудесным или магическим образом все три прилетели в одну точку. Воткнулись треугольником — Да еще так замысловато, что между ними оказалась зажата жаба, большая, размером с кошку. Самонаводящиеся они, что ли? Не обманул Барсик? — Уф! Здравствуй, Юля! Смотри, кого привел! Я бы не удивился, если жаба сказала бы что-нибудь в ответ, но она помалкивала, даже особо не шевелясь. Да, хорошо ее зажало. Рэмка присел на корточки, протянул руку и погладил рептилию. Нет! «Жабы — это земноводные или амфибии? Знания я вынес из одной онлайн-игры на сообразительность, где нужно отвечать на вопросы на общую эрудицию, соревнуясь с другими игроками». Эко тебя угораздило!» — посочувствовал охотник и осторожно дотронулся до жабы. Та, казалось, не реагировала. «Я же впал в некоторую растерянность. Не любил я их с детства. Склизкие они какие-то, неприятные глазу, прыгают резко». Я и лягушачьи лапки-то попробовать решился во Франции, только когда вином изрядно поднакидался. А тут понятно, к чему дело идет. Раз я стрелы пускал, то мне и расколдовывать. А способ известен. Фух, прости, Юлечка, но надо сосредоточиться. А как? Представить тебя в человеческом обличии? Желательно поменьше одежды, чтобы на тебе было. Приглушенный свет, музыка. Мы одни. Жень! — раздалось в голове. — Что? Кто это? Как это? — Жень. Прием, как слышно? — женский голос. Я посмотрел на Рымка и Ластика. Они задумчиво рассматривали жабу и время от времени бросали на меня косые взгляды. — Ничего не слышите? — спросил у них. — Вуф, конкретизируй. — Нет, не слышат, иначе не переспрашивали бы. — Да я это я, Юля! — продолжал голос. «Ты же у нас особенный, с игровыми мирами на «ты». Вот я и подумала, что наверняка услышишь мои ментальные операции «И ты мои мысли слышать можешь?» Подумал я, стараясь направить внутренний голос прямо в жабу. «Это скорее не я могу слышать, а ты можешь отправлять. Ох, с такими способностями скоро в местные бомжи заделаешься». Как обычно, в голосе Юли звучала издевка. «Как-то слишком спокойно ты говоришь для девушки, превращенной в жабу». «Евгений!» — оборвал мой телепатический сеанс Рэмко. — Ты чего замер, словно тебя заколдовали? Ты нормальный? Ластик подошел к охотнику и легонько ткнул его лапой. Не мешай, мол. — А чего мне волноваться? — ответила Юля. — Не первый раз свободы лишают. Тут чем больше нервничаешь и мечешься, тем хуже будет. Вот я сижу, вас жду, комаров ем. Ха! Приятного аппетита! — Слушай, дорогой... Ты меня спасать выручать будешь? У нас в более важные дела есть. Целоваться, да? Значит, переспать со мной ты не смущался, а целоваться тебе неловко. Вот тут мне действительно стало неловко. Я-то думала, что у нас все серьезно. А что, если мы с тобой поженимся, детишек нарожаем, а меня годам к сорока возьмет и разнесет? Ты так от меня нос воротить будешь? Все, хватит, баста, шабаш». Я в два шага подлетел к жабе, вырвал две стрелы, чтобы удобнее было доставать, схватил ее, не так уж и противно, игра все-таки, и поцеловал прямо в морду. Ничего не произошло. «Мужик!» — хлопнул меня по плечу Ремка. «Уф!» — поддержал Ластик. «Твою вжимать! мать!» Раздалось у меня в голове, а потом еще немного нецензурной брани — Видимо, на такой вид общения фильтр не срабатывал. Я отодвинул жабу от лица на вытянутых руках. «В чем дело?» — мысленно обратился к Юле. «У тебя квест соответствующий есть? Он завершился?» «Да нет у меня квеста. Я же не игрок, мне не положено». «А лук и стрела откуда? Ты же стрелял!» «Сторговались. Лук привел нас к тебе. А дальше?» «Видимо, механика срабатывает только если квест взят». «Вот тут меня опять пронило. Что-то внутри закипело, перед глазами опустился тюль. Силой мысли я полез к жабе Юли, резкими движениями добрался до кода, отвечающего за этот объект, интуитивно нашел строчки, описывающие отображение сущности, удалил ссылки на форму жабы и привязку к квесту «Иван-дурак». Что-то щелкнуло, и в следующий миг перед нами стояла Юля, в той же одежде, в какой я ее последний раз видел в убежище шотландской освободительной армии. Офигеть! Чуть слипшимися губами прошептала она. Да ты вообще зверь! Хоть понимаешь это? Уф! зверь это я, песик, ластик. Мохнатый, не мешай! Осадила Юля. Я и сам был немного потрясен. Зачем мы тут уже несколько часов разыгрываем комедию по ролям, если я давно мог совсем разобраться? Но я же пробовал, и ничего не получалось. Что это значит? Мои силы активируются только в моменты глубоких эмоциональных потрясений. И что же мне теперь, сцену из «Титаника» вспоминать или концовку «Белый бим, черное ухо», чтобы себя из равновесия вывести? Тоже мне цифровой Халк какой-то. Надо будет все спокойно проанализировать, потренироваться как следует. Очевидно, что без практики никакой гений ничего толкового сделать не может. Все способности необходимо развивать. Моцарт хоть и строчил гениальные мелодии для рингтонов в нежном возрасте, но наверняка сперва потратил пару часов на гаммы. «Уф, а можешь и меня расколдовать, Жень?» «Действительно, можно же и Ластику помочь». «Хотя нет, я передумал. Тут лучше побуду страшной собакой-кусакой, а уж как домой вернусь, так опять с собой и стану. А то здесь не место для пушистых лабрадорчиков». «Здравая мысль», — похвалил Ремка. — Ну что, раз все в сборе, то можно и домой отправляться, — предложила Юля, с удовольствием ощупывая свое тело. — А Геннадий? — вспомнил я. — Холера, да сколько можно! — Жек, давай напрягись, материализуй его где-нибудь рядом с нами. Я хочу домой, хочу коньяка и в душ, и снова коньяка, — заскулила Юля. — А ты уверена, что мы окажемся дома, а не в том бункере, откуда мы сюда прилетели? За спиной что-то бахнуло и озарила поверхность пруда бирюзовым светом. В нос ударил запах на шитря. «Да что же это такое? Ведь местные стационарные порталы были абсолютно гипоаллергенные, а все, связанные с землей, почему-то воняют невыносимо. Кого это к нам принесло?» «Это не я», — выдавил на всякий случай. Пришельцев было трое. Геннадий Пеньков... Нет, я точно не пытался его материализовать силой мысли. А еще Альт и Бенджамин. Все в обычной одежде, без каких-либо игровых атрибутов. Кроме Бена с неизменным посохом. Но я уже растерялся, к какому из миров этот артефакт относился. Интересной особенностью всех троих уровень не определялся. Вместо цифры стояли знаки вопроса. Внутри меня что-то предательски сжалось и ёкнуло. Геннадий совсем не выглядел пленником чем только подтвердил подозрение, что по льбу в бункере он спровоцировал не зря. «Приветствую», — улыбнулся Бен. «Надо отдать должное, найти вас было непросто. Да и такого фортеля от тебя, Евгений, никто не ожидал. Надо же, взял и перенес всю честную компанию в какую-то занюханную игру буквально за долю секунды. Ни порталы тебе строить не надо, ни приспособления особо использовать. Что ты за фрукт такой? А все лошарой притворялся». Текущий образ тебе, кстати, больше идет. Прокаченный босс локации. Сразу видно, кто здесь главный. Юля с Рэмко синхронно хмыкнули. Интересно, как он меня распознал в таком виде? Ну да ладно. Что вам от нас надо? Спросил я. Изначально ничего. А теперь вы представляете угрозу нашим планам. А ты так вообще сверхчеловеком стал? Любопытно как-никак. Если мы предложим вам присоединиться к Шоа, согласитесь? «Одну крысу я тут и так вижу», — скривилась Юля. «Как дела, Гена?» «Это с какой стороны подойти?» — ответил Пеньков, смотря почему-то на меня. «Ты уверена, что наша контора за правильную команду играет?» «Я уверена, что предавать погана Ты же не думаешь, что я единственный из наших, кто одумался?» «Даже не сомневаюсь». «Ну, так что скажете?» — вступился Альт. Ремка, друг, ты-то что забыл рядом с этими узурпаторами?» «Я простой охотник, и думать о таких вопросах не привык. Всю жизнь убивал чудовищ, защищал слабых по мере сил. Я не знаю, стоит ли ваша цель тех жертв, которые вы без готовы принести, но я не прощаю предательства. Как правильно сказала Юля, я не встаю на сторону тех, кто пытался меня убить. Считай это моим глупым и прямолинейным принципом». Закончив, он медленно достал меч, словно ставя точку. «Жаль!» — шмыгнул носом Бен. Юля, да и все остальные, внимательно смотрели на меня. А я что? Внезапно оказался важной переменной в этом уравнении? Или все же константой? Кто я, зависит от моего ответа. Но как принять решение, не обладая полнотой информации? Почему контора вела себя безответственно и слепо? Из-за предательства отдельных членов Или же это стало лишь следствием ее политики? — надо да хрен с ними, высокими материями, как говорит Рэмко. Не могу я сейчас от друзей отвернуться, от Юли. — Уф! — напомнила себе Ластик. — Не надо мхатовских пауз, не отдам я вам Женьку. Вот я лично не отдам. — Шавки кто слово давал? — прищурился Бен. Рр! Никогда в жизни ты так не ошибался, как сейчас! — прорычал песик. — Жень! Взяла меня за руку Юля и посмотрела в глаза: Ты прости меня, надо было раньше тебе рассказать, но тут как-то все закрутилось, и я не успела. Не делай ошибку, не верь им не потому, что они не правы, а потому что это все не так уж важно. Ведь и я не хочу им зла. Уйдем отсюда вместе, и я расскажу правду. Ты только прости меня заранее. Вот это поворот. Но ведь интуитивно я понимал, что с Юлей что-то не то. Ведь понимал, что она девушка сложная, как алмаз. Не могла простая хомоватая баба меня заинтересовать. В тот момент я уже знал, как поступлю. — Поверь ей, — добавил Ластик. Бен поднял посох над головой. Геннадий и Альт закрутили пасы руками. Пространство вокруг них мигом искривилось. То тут, то там засверкали молнии. Так вот она, развязка. Или, может быть, я успею перенести нас куда-нибудь еще?» Но внутри понимал, что не успею. Внутренняя пружина не сжималась. Устал я, что ли? «Хватит бегать. Решим все здесь по-мужски. Но еще по-женски и по-собачьи, раз уж такая компания собралась». Я выхватил клинки, но аккурат между нами и противниками опять громыхнул и замерцал открывающийся портал. Запахло... «Мандаринами?» Женщина в белоснежном и очень длинном платье с высоты полутора метров мягко опустилась в ложу. «Вот же ж досада!» — мягко выругалась она. Присутствующие невольно замерли, засмотревшись на ее фигуру, одеяние и сверкающую синим диадему на голове. «Хорошо, что успела!» — тихо прошептала она, но в возникшей тишине ее слова были прекрасно слышны. «Итак, что сдаем?» Юля, все еще сжимающая мою руку, едва заметно выдохнула, а ластик довольно облизнулся. Дорогие мои, звучно и ласково начала женщина. Где же я ее видел? Необычные черты лица, что-то азиатское. Не надо, не надо сражений. Это еще что за богиня плодородия? фыркнул Ремко. Даже Б напустил посох и недовольно прищурился. Вы из какой организации, мадам? спросил он. Посол ЮНЕСКО. Звонко рассмеялась женщина. «Юной кого?» — переспросил Альт. «Все! Вспомнил! Вспомнил эту женщину!» «Хозяйка твоей квартиры, Аиша Арифовна!» — наклонился я к Юлиному уху. Девушка пожала плечами и улыбнулась. «Чуть-чуть виновато, как мне показалось. Господа!» — тем временем обратилась женщина к Бенуса товарищи, «У меня к вам предложение, которое в корне перевернет текущую непростую ситуацию». «Все стороны от этого только выиграют, а главное, мирам это тоже пойдет на пользу». «А ты нам зубы не заговариваешь?» Бен сделал шаг вперед. «Зачем мне это?» «Знать бы еще кто ты, можно было бы предположить твою выгоду». «Ладно, выкладывай. Убиться мы всегда успеем». «Прошу прощения», обернулась Аиша Арифовна в нашу сторону. «Я создам более приватную обстановку для джентменов». Она взмахнула рукой, и отрезала трех мужчин и себя от нас едва заметной пеленой. — Звук глушит, — пояснила Юля. — Значит, и нам можно поговорить. — Слушаю, — сказал я, стараясь добавить побольше нетерпения и претензий в интонацию. — Даже мне интересно, — добавил погрустневший Ремко, видимо, хотелось ему злость в драке выплеснуть. — Сколько к такому разговору не готовься, а только в фильмах все садятся в кресло и беседуют о самом главном, В жизни все через задницу и на бегу выходит, — начала Юля. Во-первых, как мы выяснили за последние дни, разницы между так называемым компьютерным персонажем и так называемым живым не существует. Или у кого-то есть сомнения. Она посмотрела на меня, потом на Рэмко. Что тут было возразить? Или имитация искусственного интеллекта достигла небывалых высот, либо действительно в созданных людьми мирах зародилась самая настоящая жизнь? Единогласно. — резюмировал Ластик. — Следующий важный момент. Я, Ластик, Аиша Арифовна, не совсем те, за кого себя выдавали. — Простите. Юля опять посмотрела мне в глаза. Как ни странно, какого-то обвала в душе я не почувствовал, скорее, любопытство. Ну хорошо, не те так не те, а какие же тогда? — Мы работаем совсем на другую организацию, из другого мира. Аиша Арифовна — лидер данной экспедиции. Мы с Ластиком — оперативники. По сути, все не так сильно отличается от устройства и целей конторы, про которую вам стало известно. Но там, где с полковником служили, только мы, как бы это сказать, пришли из мира уровнем повыше. Из настоящей реальности. В этот момент я ничего не подумал. Просто воспринимал информацию, и мозг даже рефлексии не готов был разразиться. «Так ты кто на самом деле?» — спросил Ремка у песика. Тот зачем-то сел, почесал задней лапой за ухом. «Человек!» Юля все еще внимательно смотрела на меня, а я переводил взгляд с нее на Ластика, на рэмка, лишь бы чем-то занять себя и не подавать виду, что немного ошарашен. Но вместо главного вопроса, ответ на который определил бы саму природу моего существования, я спросил, «А вот то, что мы с тобой, ну, спали, это же не для легенды было сделано?» «Нет, Жень, я живая». Я чувствую, я влюбляюсь. Да и не было такого задания. Скорее, отклонение от плана, за которое мне еще и влетит. «Ладно — Ладно, — кивнул я. — А что вы тут делали? — Ты не хочешь спросить про самое важное? — изогнула брови Юля. Тут Рэмка рассмеялся, с силой воткнул катану в кочку, уперся руками в колени и согнулся пополам от смеха. Мы уставились на него. Я тоже улыбнулся. Ну а что, забавно же. «Ты, Жека, холера, не могу, смешно!» Он уже начинал хрипеть. «Рассуждал тут? А сам?» «Юля, хочешь сказать, он прав?» — спросил я. Она опустила глаза, и куда подевалась бойкая грубая девчонка? «Жень», — вступился Ластик, — «твой мир по природе не сильно отличается от остальных, что ты видел за последние дни. Да, в иерархии он стоит чуть выше» но он также искусственно создан нами, как и тот, в котором мы сейчас, создан вами. Особенно комично это было слышать от чудовищного вида собаки. А в интернетах писали, что нас поработят котики, а нет, чуть ошиблись. Так, не выдержал я, давайте еще раз для тех, кто с диссертацией. Вы втроем представители какой-то высшей цивилизации, которая создала мой мир. А мой мир, в свою очередь, обрел самосознание, стал живым. Но я-то точно уверен, что я живой. И заодно насоздавал еще кучу других миров посредством книг и видеоигр, которые тоже, в свою очередь, обрели самостоятельность и ожили. И в результате этого появился, например, Рэмко. Который, между прочим, все уже раньше тебя понял, умник. Охотник отошел от смеха и сейчас вытирал слезы. Нет, все равно не могу сказать, что меня пробрало насквозь. Может, это всего лишь первая фаза отрицания новых известий, Но какая разница, кто меня создал? Конечно, я все-таки надеялся на более возвышенную природу собственной сущности. Зато сколько интересного можно будет узнать о том новом мире, из которого пришла Юля? А зачем это все? Жень, это эксперимент. По созданию жизни. Если с вами все было давно понятно, то отследить, сможете ли вы самостоятельно создать живые миры, и было конкретной задачей нашей группы. Но вот мы и внедрились. Я прямо в лоб. В контору, по факту это я отслеживающую. Ластика замаскировали под собаку и подружились с кинологом, полковником. А Аиша Арифовна якобы сдавала мне квартиру. Очень удобно. — Ладно, про вас понятно, но... Как можно из человека сделать собаку? — Из тебя же эльфа сделали, а из Юли — жабу. — Так наш мир что? Игра для вас? — Более или менее, ну или как Дом-2. У вас он тоже находится в параллельной вселенной ничего? — Зачем весь этот цирк? Разве вы не всемогущи в этих искусственных мирах? Представляешь, сколько длится и сколько стоит эта симуляция? Никто не позволит трем оперативникам чинить здесь беспредел, пользуясь неограниченными возможностями своих персонажей. Влияние извне должно быть максимально минимизировано. Ага, каламбур. А что про меня? Почему я вдруг смог делать такие странные вещи? Сверхспособности всякие. Это для всех нас было неожиданно. «То есть ты интересовал нас с самого начала, и исходя из контекста работ, про которые честно рассказал Степан Вениаминович, и по потенциальным возможностям, исходя из анализа твоих характеристик, скажем так...» «И что теперь будет?» «Аиша Арифовна?» «Погоди», — перебил я, — «а как вас зовут на самом деле?» «Да почти так и зовут. Чтобы не путаться. Я Юлиана. Это Алексей. Аиша Аиша. Наши миры очень похожи. Зачем было изобретать что-то совершенно другое?» История, мифология — все сильно пересекается. Считай, мы взяли слепок собственного мира и запустили его параллельным курсом». «А что Аиша говорит сейчас нашим... друзьям?» Рэмко уставился на скрытую завесой тишины группу. «Примерно то же самое. Мы не хотим здесь войны. Получилось так, как получилось. Обстановка накалилась, есть вероятность эскалации конфликта совсем на другой уровень, и нам нужно будет вернуться домой и обсудить ситуацию с коллегами». Скорее всего, Аиша просит Бена не торопиться с решительными действиями, обещает помощь, защиту, освобождение всех разумных сущностей от узурпаторства людей в качестве персонажей игр. Но на это нужно время. Мы не боги, а скорее ученые. — А я-то раньше на жизнь жаловался, — вздохнул Рэмка и плюхнулся попой на землю. — Значит, вы уйдете, а мы? — В отличие от твоих возможностей здесь... Мы пока не можем извлекать хоть что-то отсюда в настоящую реальность. То есть в моем мире ты не существуешь как физическая сущность и не можешь существовать, по крайней мере, пока. Прости. Но здесь же получилось. Рэмко, Альт, Бен — все они смогли выбраться из игры в родительский мир. С этим нам придется разобраться. Жень, в любом случае я вернусь. Вернусь к тебе. Обещаю. Рэмко хмыкнул. «Не остри мне тут» осадила его Юля своим старым резким тоном. — И я тоже вернусь! — добавил ластик.